Глава 12. Я не знаю, что это было, и если честно, уже начинаю сомневаться, было ли всё это наеву. Он и я стояли неприлично рядом, и дышали запретным воздухом. И он сказал, что я ему нравлюсь. И я ему, такому красивому и такому недосягаемому для многих девушек, смогла понравиться. Какова вероятность того, что это правда? Вроде бы ответ и так очевиден, но наивная часть меня желает верить его словам, потому что я тоже хочу быть любимой. На долю секунды я почувствовала себя такой желанной, что теперь этот миг поселился глубоко в моём сознании. Я сохранила эти эмоции в памяти. Кто знает, когда такое со мной ещё повторится. А стат от дня длился очень долго. Я чувствовала на себе внимание остальных работниц. Казалось, они меня почему-то не взлюбили, игнорировали меня и мои скромные вопросы, касаемые даже рабочих моментов. Из-за этого я ещё больше расстроилась. Я так нервничала, что даже не смогла переселить себя и пообедать. Очень обрадовалась, когда Карима подошла ко мне и сказала, что с меня на сегодня хватит. Быстро переоделась и побежала на выход. По дороге домой набрала номер подруги и рассказала ей всё от начала до конца. Я думала, что она проявит понимание и сочувствие, как и всегда, но на этот раз получила совсем обратную реакцию от неё. А, Лен, это же круто! Ты работаешь у Сами Хасановых. Как минимум, это намного престижнее, чем работать в школе. Да и получать будешь хорошую зарплату, а не эту нищенскую, которую у тебя ещё и забирают твои Прости, Аллах, так называемые родители. Да и к тому же, может быть, у тебя и вправду получится влюбить в себя старшенького из братьев. Восторженно заканчивает свои мысли Диана. Ты не понимаешь, устало ответила. Он скорее всего шутит так. И я могу пострадать из-за него, но это полбеды. Меня больше всего расстроило то, что отец исступил им, закрыл глаза на произошедшее за крошечную возможность получать теперь больше денег за мой труд. Меня как будто в очередной раз бросили и предали. А к этому невозможно привыкнуть. Каждый раз больно, как в самый первый раз. Подруга немного помолчала, а после заговорила. Милая, я всё понимаю, но давай думать о хороших вещах. Например, ты сможешь больше денег к себе откладывать, если Дайлаху тебе получится поступить, они тебе очень сильно нужны будут. За место в общежитии заплатить, за продукты и многое другое. Так что думай о хорошем. И меньше расстраивайся. Если честно, я только за эту мечту и держусь, иначе не знаю, что было бы со мной. Ладно, иди. Я почти уже дома. Я тебе потом ещё перезвоню. Да, конечно. Айлин, мой тебе совет: если Рома всё же настояит на свидании с тобой, не отказывайся. Возможно, он искренен. Ты же сама знаешь, он единственный, кто осмелился к тебе подойти и сказать, что ты ему нравишься. Возможно, только он сможет взять тебя под свою защиту. Подруга хотела поддержать меня и говорила искренне, как всегда, но сейчас она будто не слышала сама себя. Я в отличие от неё давно перестала верить в такие сказки. Всё плохое идёт мимо неё, благодаря родителям, а я проходила самостоятельно через каждое испытание судьбы. Мы сейчас не поймём друг друга, поэтому я не стала её останавливать и переубеждать в том, что она не права. Я, как всегда, промолчала и согласилась с чужим мнением, и просто сэкономила нам обоим время и нервы. Дома меня встретили с особым интересом, расспрашивали меня о всех членах семьи, о том, сколько мне обещали платить, остались ли довольными мной и моей работой, спрашивали даже про других работников. Но никто из них не спросил, как я себя чувствую и кушала ли я. Впрочем, о чём я это говорю? Всё и так было ожидаемо. Позже, уже лёжа в кровати, я много думала и решила, что сделаю всё возможное, чтобы родители не узнали, сколько я буду зарабатывать. С этого дня я большую часть зарплаты буду прятать. Я накоплю на свою свободу, лишь бы получилось поступить. Ах, только бы получилось. Утром еле заставила себя встать, так как всю ночь не могла заснуть. Мысли крутились вокруг Романа, моих родителей и моего плана, одни не думать только о себе. Одела свои старые джинсы и футболку, направилась на свою новую, в то же время любимую работу. Стараясь не замечать пренебрежения со стороны остальных работниц, переоделась в форму и вышла на утренний сбор, где Карима снова всем раздала задания на сегодня. "Айлин, задержись немного". Она подождала, пока все разойдутся, а после спокойным голосом озвучила мне следующую новость. Роман Эльдарович попросил сделать для тебя исключение, поэтому ты можешь не носить эту форму. Я сначала растерялась, а потом быстро взяла себя в руки. Спасибо, Роману Эльдаровичу и вам, Карима, но думаю, будет лучше, если я всё же продолжу работать в форме. Не хочу как-то выделяться среди других работниц. Она немного помолчала, изучая меня, пока я говорила и после, а затем мягко кивнула головой, будто одобряя мои слова. Как знаешь, девочка. Спасибо ещё раз. Я пойду выполнять свою работу, ответила ей и собралась пойти за инвентарём, но Карима меня остановила. Подожди, не спеши. Романыльдарович всё ещё спит. Помоги пока на кухне, девочка. Я сообщу, когда он проснётся и выйдет. Хорошо. На кухне я пробыла больше часа. Мне доверили помыть и почистить овощи, а потом Карима меня нашла и сообщила, что я могу идти убираться в комнате Романа. Сегодня мне повезло, и Романа не было в комнате. Поэтому я спокойно выполнила свою работу. Довольная своей работой, я спускалась вниз, держа в руках ведро и швабру. Внизу были слышны голоса, и мне так не хотелось идти туда, так как я узнала говорящих по голосам: господин Ильдар и его соновья. Но, к сожалению, другого выхода не было, нужно было пройти мимо них, чтобы оказаться в зоне, отведённой работникам дома. По тону голоса господина Эльдара я сделала выводы, что тема, на которой он говорит, серьёзная, и он чем-то недоволен. Я не хотела подслушивать, поэтому и попыталась быстро проскочить, опустила голову и быстрыми шагами направилась к заветной двери. "Тебя разве не учили здороваться, белоснежка?" услышала в спину голос Романа, когда я уже была почти у выхода. Моментально покраснела от того, что меня пристыдили при всех. повернулась ко всем и увидела, что четыре пары глаз были устремлены в мою сторону. Захотелось провалиться под землю. Кому и когда важно было поздороваться прислуга или нет? Чёрт, а Роман, и ему, видимо, просто доставляет удовольствие издеваться надо мной. И что он ко мне прицепился? Простите, виновато опустила голову и тихо поздоровалась со всеми. Доброе утро всем. Младший из братьев Рамиль хитро улыбался и с особым интересом наблюдал за старшим братом и мной. Средний брат Ризван закатил глаза, посмотрев на братьев. Сам же Роман, не замечая, как всё это выглядит со стороны, продолжил говорить со мной, в то время как его отец сидел рядом и ждал, пока я уйду. Спасибо. Утро теперь достаточно стало добрым. Роман подмигивает мне на глазах у всех, и я от шока роняю швабру и ведро. разливая всю грязную воду прямо там. Дросущимися руками закрываю свои губы. Мне конец. Меня сегодня же уволят.